и тактичным упоминанием о госпоже Снежневской. Фома Аникевич повернул разговор и тем смягчил неловкость. «Не можем ли мы, слуги, со своей стороны что-либо сделать?» «Вот что значит истинный дворецкий». В нескольких скупых словах сразу отмел шелуху и обозначил главное. Все-таки мы перед ним сущие карлики. «Извините, Афанасий Степанович, что я говорю это...» всегдашней своей учтивостью продолжил Фома Аникеевич. Однако речь идет не только о жизни Михаила Георгиевича, но и о материях еще более значительных — судьбе монархии и самоё российской государственности. При всех наших внутренних потрясениях, разбродах и шатаниях, при явной слабости и неопытности государя Еще и такой удар, да на глазах у общества и всего мира. Здесь можно ожидать каких угодно последствий. Мы, слуги дома Романовых, не должны этого допустить. Японец бухнул блюдцем на стол и так стремительно наклонился лбом к скатерти, что я испугался, не апоплексии ли. Нет, оказалось, что это такой поклон». Склонив круглую голову к самой скатерти, азиат с чувством обратился к Фоме Аникеевичу. — Это слова истинного самурая. Фома-сенсей, вы — благородный тировик. — Самурай — это такой японский рыцарь. Я читал. Что означало слово «сенсей», мне было неизвестно. Надо полагать, какое-нибудь почтительное восточное обращение на вроде «шерметр». Фома Аникеевич ответил вежливым поклоном, и японец распрямился. — Надо помогать моему господину. Заявил он на своем диковинном, но вполне понятном русском. — Мой господин один может спасти маленького Одзи и честь империи. — Я много слышал о вырасти Петровича, господин Масса, — сказал Фома Аникевич. — Кажется, во времена губернаторства князя долгорукова он совершил здесь, в Москве, немало выдающихся деяний. Я не знал, что Фома Аникеевич осведомлен о Фондорине, но ничуть этому не удивился. Японец же солидно произнес. — Да, о очень, очень много. Но это не важно. Важно, что мой господин не будет жить, если и живет доктор Ринд. Сказано было не вполне складно, но смысл я понял. — Но что он может сделать, ваш господин? — спросила мадмазель со всем иным акцентом, гораздо более приятным для слуха. — Все. — отрезал Масса. Господин может сдирать все. Докутор ринт жить не будет. Фома Никевич вздохнул, что, очевидно, означало, нашими бы устами да мед пить. Сударыня, господа, я предлагаю следующее. Сразу стало тихо, и даже мистер Фрейби оторвался от книги с интересом, глядя на Фома Никевича поверх очков. — Наши господа, к сожалению, в неважных отношениях между собой. Это может помешать делу. Давайте договоримся, что хоть мы и слуги будем заодно, станем предупреждать друг друга и оберегать его величество и их высочество от ошибок, насколько это в наших силах. Так и было сказано. Просто и мудро. Тут в Лакейскую просунул голову мой помощник Сомов. — Афанасий Степанович, господа, прошу прощения, но мадемуазель де Клик просит к ее высочеству. И, приложив руку к груди, извинился. Гувернантка обратилась ко мне и сказала, — Ах, да, месье Зюкин, бедняжка Ксения ничего не знает, что я могу ей сказать? — Не следует говорить ее императорскому высочеству про угрозы Линда, — сурово сказал я несколько покоробленной фамильярностью в отношении Ксении Георгиевны.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 Перевел Масса, который, оказывается, понимал по-английски. «В каком смысле шпион?» — не сообразил я. Британец с надеждой посмотрел на Фому Аникевича, и тот вдруг озабоченно нахмурился. «Господин Фрейби совершенно прав. Здесь не обошлось без шпиона».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 Тот, не понимающий, пожал плечами, и я вспомнил, что у меня в кармане имеется даренный лексикон. Благодарить по-английски было «тэнк». «Вас еще проще. you Я так и сказал. «Тэнк you мистер Фрейби». Он кивнул и снова уткнулся в своего троллоп. Я посмотрел в библиотеке, это такой английский романист.